561. Сентябрь. 11. Круг безысходности, так называется, кольцо, в которое темные пытаются взять сознание служителя света, когда окружают его и замыкают круг свой. Но выход кверху всегда остается свободным. Его замкнуть они не в силах. И, сжимая кольцо круга, они тем самым теснят дух к обители света. Это надо лишь знать, и не устрашаться их упорными усилиями и натиском. Пока свет в сердце горит, бессильно не нанести действительно вред. Следует твердо лишь помнить, что пока владыка живет в сердце, то волос не упоет с головы, что вооруженный владыку и не уязвим. Так вооружившись, противопоставим мощь света тьме и выстоим до конца.